Сперва нужно поесть. Но одним сборником сыт не будешь. Сначала нужно поесть, а уже потом думать о морали. О мечтах и того позже. Лапша закончилась. Хоть Чунина экономил, все равно надолго растянуть ее не получилось. Он тяжело вздохнул, глядя в пустой шкафчик. Бабушка ругалась, когда он приносит домой подачки. Но рис и лапша не виноваты. Виноват голод. Может, вскрыть копилку? Сумма там уже, наверное, набралась приличная, но он не мог. Не хотел. Купюры по тысячи вон и мелкие монетки реальная осязаемая цель. О них мечтал Нин, а не о написанном на высший бал тесте по математике. Наверное, пустой желудок опустошил и его голову потому что погрузившийся в прострацию Чунин очнулся лишь тогда, когда на край парты упала сложенная в треугольник записка. «Закон — это свод правил, установленных государством, и нормы поведения, соблюдение которых требует общество. Когда законы не успевают за происходящими в мире изменениями или нарушают права человека, их можно изменить путем общественного консенсуса», — рассказывал учитель. Но Чонин не слушал. Он поднял записку «Хён Чонин. Аккуратный ровный почерк. Впервые его имя выглядело так красиво. Он сразу понял, кто автор. «Мораль и закон — разные вещи. Нарушение закона влечет за собой наказание. Но мораль — это свод нравственных правил. Поэтому за их нарушение наказания нет». Голос учителя растворился вдали. «Чунин, ты занят сегодня после школы? Не хочешь заглянуть в наше место? Хочу посадить пару новых растений. Джа, «Почему именно сегодня? Ему нужно было успеть в Центр благосостояния населения до закрытия». Чунин подумал о пустом и прожорливом, как слон, в шкафчике. «Вот черт!» «Извини, сегодня не получится», — написал он ниже. Но буквы вышли слишком корявыми, а сама фраза звучала чересчур сухо. «Извини, сегодня не получится», — Чунин добавил грустный смайлик. «Так лучше?» «Извини, сегодня не получится, грустный смайлик, но в следующий раз я тебе помогу. Обязательно». «Хм...» «Хён Чунин, в чем разница между законом и моралью?» Далекий голос учителя вернулся, словно бумеранг, и больно ударил мальчику. э, -э что?» «Как думаешь, то, что ты не слушаешь меня во время урока, противоречит закону или морали «Э-э, морали». «Неправильно. Что я говорила? Если за проступок полагается наказание, это закон». «А за то, что ты не слушал на уроке, будешь убирать кабинет». В классе раздался хохот. Чуни наглянулся и заметил, что Джад тоже смеется. Он был готов дежурить хоть каждый день, чтобы видеть ее улыбку. «После уроков мне нужно кое-куда зайти». «Понятно». Джа осталась, чтобы помочь ему. Сказала, что вдвоем они управятся быстрее» но на самом деле с ней уборка продвигалась медленнее. Джа оказалась невероятно неуклюжей. Сначала, двигая парту, она опрокинула стул, а потом рассыпала тетради и ручки из органайзера. «Прости, ничего, все в по...» Чунин хотел сказать «ничего, все в порядке», но в этот момент она опрокинула еще один стул. Мальчик не выдержал и рассмеялся. Джа, опустив голову, Смущенно улыбнулась. «Знаешь, я постоянно что-то ломаю или пачкаю. Даже успела порвать несколько струн на скрипке. Поэтому мама меня всегда ругает. А в школе ты такая аккуратная. Ну, я очень стараюсь не ошибаться». Джа подвинула последнюю парту, на этот раз ничего не уронив. Ножки царапнули пол, неприятно скрипнув. «А завтра?» «Что завтра?» «Завтра ты тоже занят после уроков?» «Нет, вроде бы. Тогда давай пойдем в наше место». «А ты сама-то можешь?» «Пропущу урок музыки». «Так можно?» «Нет». Джа пожала плечами. «Просто не хочется идти на репетицию. Терпеть не могу скрипку, но бросить не могу. В одном прогуле нет ничего страшного». «Чего же она хочет на самом деле?» Любить звуки скрипки так же сильно, как запах земли? Или никогда больше не брать инструмент в руки? На самом деле растение лишь предлог. Я просто хотела с тобой поговорить. От этого мне как-то легче. Не знаю почему, но вот так. Я не слишком навязываюсь? Нет. Чунин и Джа замерли среди ровных рядов парт в неловком молчании. Ему хотелось бы поблагодарить ее, сказать что-то вроде «Спасибо за помощь» или «До завтра». Но он никак не мог открыть рот. Казалось, если заговорить, этот миг, наполненный одной сотой процента аромата, эти мимолетные 0,2 секунды исчезнут. Конечно, время не стоит на месте, но все же. Молодцы, ребята, хорошо потрудились. Дверь распахнулась, и вошла учительница, словно ледокол, разрушив момент. Ого, как чисто! Чунин поспешно развернулся, закинул рюкзак на плечо. Тогда до завтра, Джо! До свидания, учитель. И, не дожидаясь ответа, выбежал из класса. Он опомнился только у школьных ворот. «Дурак!» «Мог бы ведь проводить ее!» «Ты ведь хочешь делиться тайнами с той девочкой и подставлять ей свое плечо в трудную минуту?» Чуни наглянулся. «Разумеется, рядом никого не было. Я могу сделать тебя идеальным парнем в ее глазах. Будешь как Аладдин, что завоевал сердце принцессы!» Он посмотрел на свои стоптанные кроссовки. «Потом на тень» которая тоже почему-то выглядела потрепанной. «Эй! Просто скажи, а что если...» «Что если...» «Это глупо...» Чунин покачал головой, выпрямился и зашагал вперед. Казалось, тысячи ехидных голосов за его спиной шептали «А что если...»